Глава четырнадцатая После двух месяцев раскачки в работе над делом Куинси Миллера возникает первый прорыв. Нам звонит Кэрри Холланд-Прюит и сообщает, что хочет поговорить. В воскресенье я, сев за руль, выезжаю к ней еще до рассвета и после шести часов пути прибываю в Далтон, штат Джорджия, расположенный посередине между Саванной и Кингспортом, штат Теннесси. Стоянка грузовиков находится рядом с федеральным шоссе, та самая, на которой я уже бывал. Я паркуюсь неподалеку от въезда и жду Фрэнки Татума. Мы с ним созваниваемся, и через 20 минут он останавливает свой автомобиль рядом с моим. Я наблюдаю за тем, как Фрэнки заходит в расположенный неподалеку ресторанчик. Оказавшись внутри, он выбирает стол в отдельной нише в дальнем конце зала, заказывает кофе и сэндвич и разворачивает газету. На столе стоят обычный набор специй и бумажные салфетки на специальной подставке-держателе. Прикрываясь газетой, как щитом, Фрэнки убирает со стола солонку и перечницу и заменяет их на другие, заранее подготовленные нами. Дешевые пластмассовые цилиндрики, купленные в бакалейном магазине. На дне нашей солонки спрятано звукозаписывающее устройство. Когда Фрэнке приносят сэндвич, он слегка подсаливает его, чтобы убедиться, что никто ничего не заподозрит. После этого отправляет мне смс-сообщение, что все хорошо, и посетителей в заведении не так уж много. В час дня, точно в оговоренное время, я, в свою очередь, отправляю Фрэнке сообщение. В нем я прошу его есть медленнее. Нигде не видно ни пикапа Бака, ни Хонды Керри Прюитт. У меня есть цветные фотографии их автомобилей, и я даже помню наизусть их теннессийские номера. Наконец в час пятнадцать я замечаю, как на съезде с шоссе притормаживает пикап и сразу посылаю сообщение Фрэнке. Потом выбираюсь из своего городского внедорожника, вхожу в ресторан и вижу, как Фрэнке расплачивается у стойки. Официантка в этот момент убирает со стола, за которым он сидел, и я спрашиваю, могу ли я расположиться именно здесь. Керри привезла с собой Бака, и это хороший знак. Вероятно, она рассказала ему всю предысторию, и теперь ей нужна его поддержка. Бак — крупный, крепкого сложения мужчина с мощными руками и сидеющей бородой. Характер у него, по-моему, вспыльчивый. Должен признаться, что это мое предположение оказалось ошибочным. Как только Керри и Бак показываются в дверях, я вскакиваю и призывно машу им рукой, приглашая к своему столику. Затем благодарю Керри за то, что согласилась со мной встретиться и настаиваю, чтобы супруги заказали себе ланч. Сам я умираю от голода и прошу, чтобы мне принесли яйца и кофе. Керри и Бак заказывают гамбургеры и жареный картофель. В устремленном на меня взгляде Бака я читаю сомнения. Прежде чем я успеваю дойти до сути дела, он произносит. «Мы пробили вас по интернету. Фонд блюститель и всё такое. Вы кто, священник или юрист?» «И то, и другое», — говорю я с улыбкой, надеясь, что она обезоруживающая, а затем немного рассказываю о себе. «Между прочим, мой отец был священником», — с гордостью сообщает Бак. «Вам об этом известно?» «Да, нам об этом известно». Четыре года назад отец Бака отошел от дел, оставив служение в небольшой церкви, расположенной далеко за городской чертой Блаунтвилла. Я изображаю заинтересованность, и мы какое-то время осторожно пытаемся говорить о религии. У меня возникает подозрение, что Бак, как верующий, давным-давно сбился с пути истинного. Несмотря на то, что внешне он выглядит грубым и неотесанным, у него мягкий голос и приятные манеры. «Мистер Пост, по многим причинам я никогда не рассказывала Баку подробности о своем прошлом», — говорит Кэрри. «Пожалуйста, называйте меня просто Пост, без мистера, прошу я». Кэрри улыбается, и меня снова поражает, какие у нее красивые глаза и правильные черты лица. Перед встречей она накрасилась и зачесала светлые волосы назад. «Я невольно думаю о том, что сложись жизнь Кэрри по-другому». ее внешность могла бы открыть перед ней более многообещающие двери. «Ладно, давайте сразу к делу», — предлагает Бак. «Откуда мы знаем, можно ли вам доверять?» «Учтите, он задает свой вопрос человеку, который тайно записывает происходящий разговор». Прежде чем я успеваю ответить, Бак продолжает. «Короче, Керри рассказала мне о том, что произошло когда-то давно». и о том, что она сделала. Нам это не безразлично, иначе бы нас здесь не было. Но мне кажется, что вся эта история грозит нам неприятностями». «Чего вы, собственно, хотите?» — спрашивает Керри. «Чтобы восторжествовала истина и справедливость». «На вас ведь нет микрофонов или других таких штук, верно?» — осведомляется Бак. Я усмехаюсь, словно вопрос показался мне забавным, и поднимаю вверх руки, как бы давая понять, что ничего на себе не прячу. «Да бросьте, я же не полицейский. Если хотите меня обыскать, пожалуйста». К столику подходит официантка, она принесла еще кофе. Мы замолкаем. Когда девушка удаляется, я беру инициативу на себя. «Нет, микрофона на мне нет. Такие методы не для нас». «Мне бы хотелось, чтобы вы, Кэрри, рассказали мне правду, а затем подписали аффидевит, который я однажды смогу использовать для того, чтобы помочь Куэнси Миллеру. Я также веду переговоры с другими свидетелями по его делу и стараюсь добиться от них того же самого, то есть правды. Я знаю, что многие свидетельские показания, данные на суде, были сфабрикованы полицейскими обвинениями. и теперь пытаюсь по кусочкам воссоздавать картину того, как все было на самом деле. Ваш аффидевит, разумеется, мне поможет, но он будет лишь частью этой головоломки». «А что такое аффидевит?» — спрашивает Бак. «Письменное заявление, сделанное под присягой. Я его подготовлю, вы внимательно прочитаете а Кэрри подпишет». Затем я буду хранить его у себя, естественно, не разглашая, пока не настанет время предъявить его. Ни один человек в Кингсберге и его окрестностях ничего об этом не узнает. Не говоря уже о Сибруке, который находится очень далеко. «Мне придется идти в суд?» — спрашивает Керри. «Маловероятно. Давайте будем исходить из того, что мне удастся убедить судью, что процесс над Куинси Миллером не был справедливым. Но, откровенно говоря, не факт, что у меня это получится. Если попытка окажется неудачной, существует призрачная возможность того, что Куинси Миллера постараются снова привлечь к суду по обвинению в убийстве. Это может занять годы. В таком случае в какой-то момент вас могут вызвать в суд в качестве свидетеля. Но это маловероятно, потому что вы ведь не видели никакого чернокожего мужчину, бегущего прочь от места преступления, верно? Кэрри молчит и вообще никак не реагирует на мои слова. Нам приносят еду, и мы начинаем сдабривать блюдо специями. Бак любит кетчуп, но не добавляет в свою тарелку ни соли, ни перца. Я же солю принесенные мне яйца и ставлю солонку в самый центр стола. Кэрри поклёвывает ломтики картофеля фри, избегая зрительного контакта. Бак откусывает от своего бургера один кусок за другим и энергично, с аппетитом жуёт. Очевидно, что они долго обсуждали сложившуюся ситуацию, однако так и не пришли к определённому решению. Кэрри явно нужно подтолкнуть, и я спрашиваю. «Кто убедил вас дать свидетельские показания? Шериф фицнер «Послушайте, мистер Пост, я поговорю с вами и расскажу, что и как было, но впутываться в неприятности у меня нет желания. Я буду долго и напряженно думать, прежде чем подпишу этот ваш аффидевит». «Вы ведь не можете просто повторить то, что она скажет, верно?» уточняет Бак, вытирая губы бумажной салфеткой. «Да, в суде я не могу этого повторить, если я правильно понял ваш вопрос. «Все, что я могу...» Рассказать об этом другим сотрудникам фонда, не более. Любой судья потребует подписанного свидетелем заявления, сделанного на бумаге и под присягой. «Я беспокоюсь за своих мальчиков», — говорит Кэрри. «Они ничего не знают. Мне будет стыдно, если им станет известно, что их мать солгала в суде и отправила человека в тюрьму». «Понимаю, Кэрри, у вас действительно есть основания для беспокойства по этому поводу». Но есть ведь вероятность того, что они будут гордиться тем, что вы помогли освободить из тюрьмы невинного человека. В двадцатилетнем возрасте мы все совершали плохие поступки, но некоторые ошибки все же можно исправить. Вы говорите, что беспокоитесь за своих мальчиков. А вы подумайте о Куинсе Миллере. У него трое детей, он не видел их 22 года, и пятеро внуков. Миллер не видел их вообще никогда, даже на фотографиях. Мои последние слова заставляют Бака и Кэрри на несколько секунд прекратить есть. Они ошеломлены и напуганы, и это в данном случае работает на меня. Мы располагаем документами, свидетельствующими о том, что выдвинутое против вас обвинения связанное с наркотиками, было снято через несколько месяцев после процесса над Куинси, произношу я. Фитцнер убедил вас выступить на суде в качестве свидетеля и рассказать ту самую историю, которую вы поведали присяжным. А прокурор пообещал забыть об обвинении. Так? Кэрри вздыхает и смотрит на мужа. Тот пожимает плечами и бурчит. «Ладно, давай. Мы ехали сюда пять часов не для того, чтобы поесть гамбургеров». Кэрри пытается отхлебнуть кофе. Но у нее так сильно дрожат руки, что она ставит чашку обратно на стол и на несколько дюймов отодвигает от себя тарелку. Устремив взгляд прямо перед собой, она говорит. «Я встречалась с помощником шерифа. Его звали Лонни. Мы с ним сидели на наркотиках. Плотно сидели, употребляли их в больших дозах. Я попалась, но он сделал так, что меня не упекли за решетку. потом прикончили того адвоката и через несколько недель после того лонни сказал что может устроить для меня один вариант мол если я заявлю будто видела чернокожего мужчину убегающего из офиса убитого адвоката то обвинения связанные с наркотиками с меня снимут вот такие дела в общем лонни отвез меня в офис фицнера и я рассказала там эту историю На следующий день Лонни и Фитцнер свели меня с прокурором. Не помню, как его звали. Форест Бёркхед. Точно. Я повторила ту же историю ещё раз. Он записал всё на диктофон, однако по поводу снятия обвинения против меня не сказал ни слова. Позднее я спросила про это у Лонни, и он объяснил, что сделка между Фитцнером и Бёркхедом состоялась, так что я могу ни о чём не беспокоиться. Мы с Лонни часто ссорились, в основном из-за наркотиков. Но теперь я чиста и совершенно не употребляю вот уже четырнадцать лет, мистер Пост. Прекрасно. Поздравляю. Это Бак меня вытащил. Я люблю выпить пиво, но всегда старался держаться подальше от наркоты, замечает Бак. Если бы я подсел на нее и мой папаша узнал об этом, он бы меня просто пристрелил. В общем... Меня отвезли вокруг батлер где проходил суд, и я дала свидетельские показания. Чувствовала я себя омерзительно, но мне не хотелось угодить в тюрьму, причём надолго. Получалось так, что мне надо было выбирать либо я, либо Куинси Миллер. А я, знаете ли, всё же предпочитаю быть на своей стороне. Каждый сам за себя, слышали такое? С тех пор прошло много лет, и всё это время я пыталась забыть про судебный процесс — Тот адвокат выставил меня дурой. Тайлер Таунсенд. Да, он самый. Я буду помнить его до конца жизни. А потом вы уехали из города. Да, сэр. Как только суд закончился, фицнер вызвал меня в свой офис, поблагодарил, дал мне тысячу долларов наличными и велел исчезнуть. Сказал, что если я в течение пяти ближайших лет вернусь во Флориду, он арестует меня за введение в заблуждение присяжных. «Представляете? Один из его помощников отвез меня в Гейнсвилл и посадил в автобус, идущий в Атланту. Я никогда не возвращалась обратно и не собираюсь. Я даже своим друзьям не сообщила, куда отправилась. Да и немного у меня их было. В общем, уезжать мне было легко». Бак, которому, видимо, хочется услышать добрые слова в свой адрес, произносит. «Когда Керри впервые рассказала обо всем этом несколько недель назад... «Я и посоветовал, ты должна говорить правду, детка. Этого человека посадили из-за тебя». «На вас все еще висит обвинение в употреблении наркотиков», обращайся к Кэрри. «Это первое, которое выдвинули против меня за год до всего того, о чем мы с вами только что говорили». «Вам следует добиться его снятия». «Знаю, но это было очень давно. У нас с Баком сейчас все хорошо». «Мы оба много работаем и оплачиваем наши счета. Не хочу, чтобы у меня возникли проблемы из-за моего прошлого, мистер Пост». «Если она подпишет, Аффи Дэвид, ее могут привлечь задачу ложных показаний под присягой во Флориде?» спрашивает Бак. «Нет, срок давности уже истек. Кроме того, это больше никого не волнует. Все сменились. Шериф, прокурор, судья». «Когда то, о чем вы толковали, произойдет?» Интересуется Кэрри. Она явно испытывает облегчение от того, что рассказала, как все происходило в действительности. Это долгий процесс. Он может занять месяцы или даже годы, если вообще до этого дойдет. Первое, что вы должны сделать, это подписать аффидевит. Она его подпишет, — говорит Бак, откусывает от гамбургера еще кусок и с полным ртом уточняет. «Так ведь, детка?» «Я должна как следует подумать», — отвечает Кэрри. «Послушай, если нам придется ехать во Флориду, я сам тебя туда отвезу и навешаю любому, кто попробует создать тебе проблемы». «Проблем не возникнет, уверяю вас», — успокаиваю я. «Единственный негативный момент для вас, Кэрри, состоит в том, что вам придется рассказать все сыновьям. «Остальные ваши родственники и друзья, скорее всего, никогда ничего не узнают. Если завтра Куинси Миллер выйдет из тюрьмы, кому в Кингспорте, штат Теннесси, станет об этом известно?» Бак кивает в знак согласия и отхватывает еще один солидный кусок. Кэрри отправляет в рот ломтик жареного картофеля. «Ее двое ребят хорошие парни», — вставляет Бак. «У меня пара настоящих дикарей, но у Кэрри в самом деле славные мальчишки. Черт меня побери, вы, пожалуй, правы. Готов побиться об заклад, что они еще будут гордиться тобой, детка». Кэрри улыбается, но я не уверен, что Бак убедил ее. Бак, мой новый неожиданный союзник, похоже, не сомневается в собственной правоте. Я доедаю яйца и начинаю прощупывать Кэрри по поводу употребления ею наркотиков в то время, когда она жила в Сибруке. Удается выяснить, что Кэрри отдавала предпочтение марихуане и кокаину, а не всегда мог достать и то, и другое. Романтические отношения между ним и Кэрри были нестабильными, но она не пыталась сблизиться с кем-либо другим из помощников шерифа. хотя было известно что некоторые из них тоже приторговывают дурью в небольших количествах кэрри утверждает что по поводу участия фицнера в этом бизнесе ей ничего не известно когда официантка убирает со стола посуду я прошу принести счет затем любезно благодарю супругов за встречу и выражаю восхищение по поводу мужества кэрри которая готова откликнуться на мою просьбу обещаю не составлять текста фидевита пока она не примет окончательного решения. На автостоянке мы прощаемся, и я наблюдаю за тем, как Кэрри и Бак отъезжают. Потом, возвращаясь в ресторан, подхожу к нашему столику и беру со стола бейсбольную кепку, которую перед этим нарочно там оставил. Дождавшись момента, когда на меня никто не смотрит, забираю свои перечницы и соломку и заменяю их на новые, припрятанные в кармане. Отъехав от ресторана «Мили-3», я выруливаю на федеральное шоссе и останавливаюсь на парковке торгового центра. Там же появляется автомобиль Фрэнки и тормозит рядом. Фрэнки пересаживается ко мне. Широко улыбаясь, он демонстрирует маленький диктофон и довольно заявляет «Звук просто отличный». Да, порой мы занимаемся грязными делами. Нам приходится общаться со свидетелями, солгавшими под присягой, с полицейскими, с фабриковавшими улики, с экспертами, которые ввели в заблуждение присяжных, и прокурорами с помощью подкупа, склонившими людей к даче ложных показаний. Мы, хорошие парни, зачастую вынуждены пачкать руки, просто потому, что без этого наших клиентов не спасти». Если Кэрри Холланд-Прюитт откажется сотрудничать с фондом и подписать аффидевит, я найду способ получить от нее нужные показания и внести их в протокол судебного заседания. Мне уже приходилось заниматься подобным».